Глава одиннадцатая. Свобода. Всё дальше уходила она от живых, и вокруг нее было теперь лишь неживое. В дом Ранасов привел он ее, в давно ушедшие годы. Ее встретили Ранасы, они улыбались ей, и она улыбалась им, хоть и Ранасов нет на свете, только сладкие, горькие воспоминания. Никому он не дал с ней говорить. В тихой комнате оказалась она. Там на стенах цвела и печалилась роспись. Чистая зелень, веселая синева, золотые плоды, голубые воды. «Я уйду отсюда», — сказала она себе. «Здесь души моей не будет так одиноко а Аэна позвал ее Бог. Он принес еду и питье, но ей уже ничего не надо. «Подкрепись», — приказал он, — «и я расскажу тебе всё. Он не умер, Аэна». Долго-долго глядела она на него, на родное лицо и чужие глаза, где угрюмая горькая сила и безжалостная доброта, но не ложь, нет, он не жесток. Он не стал бы ее терзать бесполезной надеждой. Ешь, велел он, и она немного поела. Пей, велел он, и она отпила из кубка вина. Я попал в ловушку, сказал он, в светилище тьмы. В вашем мире полно флуктуаций, сказал он. Надо же было нам туда угодить. Он ходил по комнате, страшный, легкий. полный темной упругой силы, и она безмолвно следила за ним. — Торкас во мне, — сказал он, — но одновременно быть мы не можем, или он, или я. — Я должен уйти, — сказал он, — и я уйду. Я еще не знаю, как это сделать, но я уйду, и он будет жив. — Великий, — сказала она, провожая его глазами. «Ты знаешь, сон про огненное кольцо!» И он обернулся. «Много раз ты отбрасывал меня в сторону, и оно сжигало тебя. Я больше так не хочу!» «Девочка!» — сказал он, и голос его был мягок, и спокойная твердая нежность была в глазах. «Что ты тревожишься о пустяках? Я столько раз уже умирал, что для меня это плёвое дело. — Трудность не в том, — сказал он, — мне нельзя умереть, потому что Торкас тоже умрёт. Мне надо просто уйти, а это противоречит. — Ладно, — сказал он, — потерпи, думаю, что сумею. — Великий, — сказала она сердито, — я не умею лукавить и говорю только то, что хочу сказать. «Я хочу, чтобы Торкас был жив», — сказала она. «Если он умер, умру и я. Но ты не обязан умирать за него. Довольно того, что ты сделал для Энраса, когда избавил его от позора и мук. Пусть будет как есть», — сказала она. «Ты останешься, мы уйдем». «Глупости», — сказал он. «Никто мне не должен». «Аэна», — сказал он. Ты что, не любишь сына? Разве мать смеет так говорить? — Да, — сказала она, — я плохая мать. С той ночи, когда ты впервые ко мне пришёл и назвал его имя, я знала, что он обречён. — И я согласилась, — сказала она. — Я зажгла для тебя огонь и служила ему. молитвы и огнём я тебя привязала, чтобы ты не покинул нас. «Да, я плохая мать», — сказала она. «Это я погубила Торкас, а не ты. Это я определила его судьбу. Я знала, что ты однажды проснешься, и Торкас умрет. Но потом ты сделаешь то, что не сделала раз, Спасешь всех живущих и детей и их детей. И поэтому я говорю, пусть будет как есть. Я умру». Он засмеялся, не разгневался, а засмеялся и взял ее руку в свои. «Малышка», — сказал он, — «ты почти угадала». «Погоди», — сказал он, — «я тебе все объясню». Он легонько перенес из угла тяжелое кресло и сел напротив, глаза в глаза. «Мне плохо с тех пор, как Торкас заснул». — сказал он угрюмо. — Верили, нет, но я его полюбил, и он тоже ко мне привязался, слегка. — Если б не Торкас, я дал бы себя убить, это было бы мне все равно. А теперь я прожил так долго, что кое-что о себе вспомнил. И теперь я знаю, чего хочу. — Я хочу свободы, — сказал он, — уйти насовсем. не рождаться и не умирать. Заплачу свой последний долг. — Кому? — Себе, — сказал он с усмешкой. — Понимаешь, девочка, я сам не знаю, что я такое. Когда-то я жил, но это было давно, и я ничего об этом не помню. Я помню только, что я уничтожил свой мир. Мы многое знали. и умели больше, чем надо. «Нет», — сказал он, — «никто меня не судил. Я сам осудил себя на многие сотни смертей. Довольно глупое наказание, ведь я не помнил, за что осуждён. А теперь вспомнил, и мне надоело. Я хочу расплатиться и уйти. Мир за мир, — сказал он, — и хватит, так что не мучай себя. а просто жди. — Если б ты мог, — сказала она, — ты бы давно уже был свободен. И опять он не разгнивался, а улыбнулся, и веселый, страшный огонь пылхнул у него в глазах. — Не кусайся, — сказал он, — я все смогу, лишь бы я сам себе не мешал. — Жаль, — сказал он, — ты не сумеешь понять. «Нет», — сказала она, — «говори, я хочу тебя слушать». «Дело энергии», — сказал он с усмешкой. «Здешний очаг невелик, процесс еще можно остановить. Надо просто потратить себя до последнего эрго». «Вот что паршиво», — сказал он, — «ваше солнце, по-моему, уже нестабильно. Через несколько тысяч лет...» И она улыбнулась. «Думать о тысячах лет...» Тому, кто считает свой срок на дне. Потерпи, Аэна, я сумею. Бог мой, тихо сказала она, и глаза ее вспыхнули торжеством, И слабый румянец окрасил щеки. Я знаю выход, сказала она. Возьми мою душу и слей со своей. Он покачал головой, и она улыбнулась. и сказала с насмешливым превосходством. «Что ты знаешь о людях, могучий дух? Ты осудил себя, и это твое право, но разве я не вправе себя осудить?» «Я плохая мать», — сказала она. Неважно ради чего, но я обрекла на гибель сына. «Я плохая жена», — сказала она, — «потому что все эти годы я любила тебя». «Да», — сказала она, — «не нраса, а тебя». «И не в памяти инраса, не ради людей. Да для себя одной я тебя удержала. Боялась, ненавидела, проклинала и звала тебя каждую ночь». «Они считали меня святой», — она невесело усмехнулась. «А я звала тебя каждую ночь и думала о тебе, как о муже. А что мне делать теперь?» «Спросила она. Ты в теле Торкаса, и нам невозможно быть вместе. А если ты умрешь, а Торкас воскреснет, прощу ли я ему твою смерть? Смирюсь ли, что он не ты?» «Ничего», — сказал Безымянный, — «время излечит. Ты привыкнешь, Аэна». «К чему? К греху, который не стал грехом, потому что и этого мне не досталось». Что меня ждет, мой Бог? Бесполезные слезы и поминальный огонь, ожидание смерти и память о том, что мне предстоит расплата. — Пощади меня, — сказала она, — ты изведал уже посмертных скитаний, так избавь же меня от них. Он долго глядел ей в глаза и неохотно кивнул. — Тут ничего не поделаешь, она из нашей породы. из гордости или упрямства она сделает это с собой не понимая ведь она жива чем за это заплатит довольно просто вступить на дорогу тьмы но как не просто исчезнуть с проклятой дороги мне очень жаль сказал он ты так красиво они сидели, держась за руки, а день уже угасал и сумрак Густой, тёплый, пластами лежал у стен. Он говорил, «Не весело им придётся. Водный баланс нарушен. Вода почти вся ушла в полярные шапки. Если не придавить эту дрянь прямо сейчас, ледниковый период им обеспечен». «Мы сейчас уйдём?» «Скоро», — ответил он, — «мне не хочется торопиться. Если это моя последняя жизнь...» «Нет», — сказал он, — «я ни о чём не жалею, разве только, что Торкас твой сын». И она прижала щекою к его руке. А сумрак уже загустел в тяжёлую душную ночь. Только мы и ночь, мы и тьма. Она подошла, огромная, вечная, никакая. Обняла, окружила только я и он. «Останься, Аэна», — сказал он, «Жизнь — «жизнь неплохая штука». Но она улыбнулась, глядя в его глаза, в заветное озеро тьмы, в желанную заводь забвенья. Она уходила в его глаза, в их ласковую печаль, в их жестокую силу. Без страха и сожаления она уходила в него, как ручей вливается в реку. Ей было так мягко, так радостно, так беззаботно, как может быть только на материнских руках. Но там был еще кто-то. Она испугалась. «Торкас?» Но он засмеялся. Он ее окружил, и смех был вокруг неё. «Торкаса ты не услышишь. Один из моих собратьев...» Он хозяйничал тут в Ланна-Ране. Ничего, — сказал он, и голос был тоже вокруг нее. — Придется и ему расплатиться. Вопль ужаса и раскатистый хохот. Она улыбнулась в ответ. Ей было так радостно, так беззаботно. Он поднял ее и понес. А вокруг была тьма, прекрасная, добрая тьма. «Ты можешь еще вернуться», — сказал он ей. «Подумай, это еще возможно». Но она теснее прижалась к нему, сливаясь, вливаясь. «Жестокая дальняя искра света». И она подумала. «Вот оно. Без страха. Лишь щекотное любопытство. Неужели конец? И ничего?» «Да», — сказал он, — Совсем ничего. И они стояли, держась за руки, а колесо летело на них, и тяжелая темная сила поднималась в нем, в ней, в них. Боль разлук, боль смертей, боль погибших надежд, боль рождения, горечь жизни, облако, животворящее боли навстречу сжигающему огню, и она почувствовала, что тает, растворяется, переходит. Он, она, они, ничего. Говорят, грохот был ужасен. Волны умершего моря докатились до стен Рансаллы и отступили, оставив трещины в несокрушимой стене. Говорят, тот отблеск был виден в Ланнаране, Белый огонь сделал ночь светлее, чем день, но ланна был в ту ночь занят своими делами, и знамения истолковали к добру. Конец книги